Царь Пир Пир царя Пирский высадился в Италии с несметным войском под предводительством двадцати боевых слонов. В первой битве потерпели поражение римляне, но царь Пир остался этим недоволен. «Что за честь, когда нечего есть!» — воскликнул он. «Еще одна такая победа, и я останусь без войска! Не лучше ли потерпеть поражение, но иметь войска в полном сборе?» Слоны одобрили решение Пирра, и вся компания без особого труда была выгнана из Италии.